Сколько времени мне осталось жить? Этот день не походил ни на какой другой. Вчера, покидая дом Шмита, я улучил свободную минутку и написал Мому «Вернулся из Сирии, встреча завтра в девять перед видеосалоном». Продрожав всю ночь на скамейке за вокзалом, Я встретился с Момо, который ждал меня в назначенном месте. Что же случилось? Увидев его бледную мордашку и воспаленные веки, я почувствовал, как во мне поднялась искренняя радость, смешанная с братской нежностью, жалостью и отчаянием. Нам обоим хотелось обняться. Так мы были счастливы увидеться вновь но удержала стеснительность. Зато все эти чувства отражались в наших глазах. «Ты мне расскажешь про Сирию, Огюстен?» «Конечно, нет». Улыбка. «Ну а ты что тут напридумывал?» В нескольких словах Момо рассказал, что произвел несколько опытных взрывов. В интернете он отыскал нужные технические инструкции, а благодаря хулиганью со своей улицы раздобыл необходимые материалы. В общем, преодолел все трудности. И где же ты спрятался, чтобы проделать свои опыты? Недалеко от контейнера, где мы с тобой встретились, на заводе за стеной. Там никто не бывает. И он объяснил мне, для чего послужат его бомбы он решил взорвать зрительный зал театра «Грамон». Сегодня вечером там соберется человек 800, малышня, подростки, их родители и учителя. Самый подходящий случай. Но ведь там будут и мусульмане, евреи, христиане, атеисты, и мусульмане. А мне наплевать, это плохие мусульмане». Они не заслуживают жизни. Все равно я ненавижу их, всех до одного. И вот именно в этот момент я услышал собственный голос. «Я пойду с тобой». Сидя в самом укромном уголке кафе, с рюкзаком у ног, я пишу, одновременно держа в поле зрения клиентов и прохожих за окном, из страха, что сюда может ворваться Терлетти или другие полицейские. Я не забыл, что меня ищут и тут же загребут, стоит мне попасться им на глаза. Отныне время потекло в обратную сторону. Оно убывает вместо того, чтобы расти. Я измеряю его с учетом предстоящей катастрофы, либо моего ареста, либо взрыва, назначенного на этот вечер. Я пленник этого обратного отчета, и я ясно сознаю, что пользуюсь последними минутами свободы. Устав писать, я прерываюсь и с удовольствием поедаю мясные тефтери с томатным соусом. Самое простое и популярное блюдо в Бельгии — идеальный ужин, приговоренного к смерти. Иногда моя рука, подносящая вилку к рту, дрожит. «Что мне делать?» В голове у меня только одна картина. Я вижу нас обоих, Момо и себя, затаившимися в макете слоеного торта с кремом. Это такая начинка из людской плоти и взрывчатки с детонатором в руках. Вот оно, мое будущее. Еще совсем недавно, когда я несколько раз повторил Момо, что пойду вместе с ним, если он раздобудет мне пояс смертника. Парень бросился меня обнимать, да так крепко, что чуть не задушил. Его грудь судорожно вздрагивала. Я почувствовал, что он еле сдерживает рыдание. Внезапно он отступил и протянул мне руку. Пройдя несколько улиц, мы нашли интернет-кафе и выбрали ноутбук. Момо достал из кармана флешку и сунул ее в гнездо. На экране возникло изображение. Ребятишки, радостно бегающие по зрительному залу. Момо нажал на клавишу, и кадры замелькали в ускоренном темпе. Начался любительский спектакль. Скетчи сменяли друг друга. Внезапно дети, участники спектакля, сошлись в единую группу посреди сцены и запели поздравительный гимн. И тогда снизу, из люка, выплыл макет огромного многослойного розового торта не меньше трех метров в высоту. Детишки восторженно зааплодировали и снова затянули «Happy birthday!». Момо остановил видео. «Вот так. Мы заберемся в самую середку этого малинового торта. Несколько дней назад я добавил ему начинку». Мешки с гвоздями и стальными гайками, чтобы угробить при взрыве побольше людей. Всем достанется. И на сцене, и в зрительном зале. Настоящая бойня. Ну что скажешь? Я сам в нем участвовал. Вот и на этот раз поучаствую, хотя меня и не приглашали. Ну так как? Идет? Идет. И в знак согласия мы ударили по рукам ладонь в ладонь, как будто договорились о невинной велопрогулке. Вслед за тем Мома снова обнял меня, нервно всхлипывая и дрожа от возбуждения, прилива любви и страха. Я перестаю писать, чтобы съесть очередную тефтельку. Да, я влезу в этот проклятый торт вместе с Момо. Да, я прицеплю к поясу динамит, но не для того, чтобы перебить детей, а для того, чтобы их спасти».